Какого он народа? спросил младший. Я не знаю. Может быть, это туруша или кефти, или ещё кто-нибудь из северных морских племён Ханебу. Они редко попадают в нашу благословенную страну и ценятся за выносливость, ум и силу. 3 года назад постой, он жив. О, хвала Амону. Лёгкая судорога прошла по телу лежавшего. Воины, бросив копья, перевернули бесчувственного принялись растирать ему живот, сгибать ноги. Их усилия увенчались успехом. Скоро утопленник, это был Пандеон, открыл глаза и мучительно закашлялся. Сильный организм юноши справился с тяжким испытанием. Не прошло и часа, как дозорные воины повели Пандеона, поддерживая под руки в крепость. Войны часто отдыхали, но ещё до самых знойных часов дня молодой скульптор был доставлен в маленькое укрепление, стоявшее на одном из бесчисленных рукавов дельты Нила, западнее большого озера. Войны дали Пандиону воды, несколько кусков лепёшки, размоченных в пиве, и уложили на полу прохладного глинобитного сарая. Страшное напряжение не прошло даром. Острая боль резала грудь, сердце ослабело. Перед закрытыми глазами мелькали бесчисленные волны. В тяжелом забытии Пандеон слышал, как отворилась ветхая дверь, сбитая из кусков корабельной обшивки. Над Пандеоном наклонился начальник укрепления, молодой человек с неприятным и болезненным лицом. Он осторожно снял плащ, наброшенный на ноги юноши, и долго осматривал своего пленника. Пандеон не мог подозревать, что решение, созревшее в уме начальника, приведет к новым, не слыханым испытанием. Начальник накрыл Пандиона и довольный вышел. Каждому по два кольца меди и кувшину пива, отрывисто сказал он. Воины береговой охраны приниженно склонились перед ним, а затем ванзились в его спину озлобленными взглядами. Мощная Сахмет, что мы получили за такого раба? прошептал младший, едва начальник удалился от них. Вот увидишь, Он пошлёт его в город и получит не меньше 10 колец золота. Начальник внезапно обернулся. "Эй, Сенни", крикнул он. Старший воин угодливо подбежал. "Смотри за ним хорошенько, я поручаю его тебе. Скажи ему повару, чтобы он дал хорошую пищу, но будь осторожен, пленник выглядит могучим бойцом. Завтра приготовь лёгкую лодку" Я пошлю плеенника в дар великому дому. Мы напоим его пивом с соснотварным снадобьем, чтобы избежать вони. Пандеон медленно поднял отяжелевшие веки. Он спал так долго, что потерял всякое представление о времени, о том, где он находится. Смутно, обрывками он вспоминал, что после ожесточённой борьбы с бушующим морем он был куда-то отведён, где-то лежал в тишине и темноте. Юноша пошевелился и почувствовал скованность во всём теле. Он с трудом повернул голову и увидел зелёную стену тростника со звёздочками-метёлками наверху. Над головой было прозрачное небо, близко у самого уха слабо журчала и плескалась вода. Постепенно Пандион сообразил, что лежит в узкой и длинной лодке, связанной по рукам и ногам. Приподняв голову, юноша увидел голые ноги людей, толкавших лодку шестами. Люди были хорошо сложены, с тёмной бронзовой кожей, одетые в белые набедренные повязки. Кто вы такие? Куда вы везёте меня? закричал Пандион, стараясь рассмотреть людей, стоявших на корме. Один с гладко выбритым лицом склонился над Пандионом и быстро заговорил. Странный язык с мелодичным прищёлкиванием и чёткими ударениями гласных был совершенно незнаком юноше. Пандион напрягся, пытаясь разорвать свои путы, и беспрестанно повторял тот же вопрос. Скоро несчастному пленнику стало ясно, что его не понимают и не могут понять. Пандиону удалось раскачать зыбкую лодку, но один из охраны поднёс остриё бронзового кинжала к его глазу. С отвращением к людям, к себе и ко всему миру, Пандион оставил попытки к сопротивлению и более не возобновлял их в течение всего долгого пути. по лабиринту болотных зарослей. Давно уже закатилось солнце, луна высоко поднялась на небе, когда лодка подплыла к широкой каменной пристани. Пандеону освободили ноги, умело и быстро растёрли их, чтобы восстановить кровообращение. Воины зажгли два факела и направились к высокой глинобитной стене с тяжёлой дверью, окованной медными полосами. После продолжительных пререканий со стражей, люди, привезшие Пантиона, отдали появившемуся откуда-то за всподом бородатому человеку маленький свёрток и получили в обмен кусочек чёрной кожи. Завязала в петлях тяжёлая дверь. Пандиону развязали руки, втолкнули внутрь тюрьмы. Вооружённые копьями и луками стражи задвинули тяжёлый брус. Пандеон очутился в тесной квадратной комнате, набитой человеческими телами, лежавшими в повалку. Люди тяжело дышали и стонали в бесконечном сне. Задыхаясь от вони, казалось исходившей от самих стен, Пандеон отыскал себе свободное место на полу и осторожно присел. Юноша не мог спать. Он раздумывал над событиями последних дней, и на сердце у него было тяжело. Медленно шли бессонные часы одинокого ночного раздумья. Пандион думал только о свободе, но не находил путей к спасению из плена. Он попал в глубь совершенно неизвестной страны. Одинокий, безоружный пленник, не знающий языка окружавшего враждебного ему народа, он ничего не мог предпринять. Пандион понимал, что его не собираются убивать, и решил ждать. Потом, когда он хоть немного узнает страну, но что ждёт его в этом потом? Пандеон чувствовал, как никогда, острую тоску по товарищу, который помог бы ему преодолеть страшное одиночество. Он думал о том, что для человека нет худшего состояния, чем быть одному среди чужих и враждебных людей, в непонятной и неизвестной стране рабом, отделённым от всего непроницаемой стеной своего положения. Одиночество среди природы переносить гораздо легче. Оно закаляет душу, а не принижает её. Эллен покорился судьбе и впал в странное отцепенение. Он дождался рассвета, равнодушно разглядывая своих товарищей по несчастью, пленников, принадлежавших к разным и неведомым молодому скульптору азиатским племенам. Они были счастливее его. Могли переговариваться друг с другом, делиться горем, вспоминать прошлое, обсуждать сообща будущее. На молчавшего Пандиона были устремлены любопытные взгляды заключённых. Все беззастенчиво рассматривали его, а он стоял в стороне, ногой и страдающий. Стражи бросили Пандиону кусок грубого холста для набедренной повязки, потом четверо чернокожих людей внесли большой глиняный сосуд с водой, ячменные лепёшки и стебли какой-то зелени. Пандион был поражён видом совершенно чёрных лиц, на которых явно выделялись зубы, белки глаз и коричнево-красные губы. Юноша догадался, что это были рабы, и его удивили их весёлые и добродушные лица. Чернокожие смеялись, показывая белоснежные зубы, подшучивали над пленниками и друг над другом. Неужели пройдёт время, и он будет способен чему-то радоваться, забыв о жалкой роли человека, потерявшего свободу? Неужели пройдёт эта грызущая его непрестанно тоска? А Тесса, Боги, если бы знала Тесса, где находится он сейчас? Нет. Пусть лучше не знает. Он вернётся к ней или умрёт. Другого выхода нет. Мысли Пандиона прервал протяжный оклик. Дверь раскрылась. Перед Пандионом засверкала широкая река. Место заключения было совсем близко от берега. Большой отряд воинов окружил пленников щитами и копий. Скоро все были загнаны в трюм большого судна. Корабль поплыл вверх по реке, и заключённые не успели осмотреться кругом. В трюме стояла жара. В воздухе, наполненном тяжёлыми испарениями под накалённой палубой, было трудно дышать. Вечером стало прохладнее, и изнурённые пленники начали оживать, вновь послышались разговоры. Судно продолжало свой путь всю ночь. Утром ненадолго остановилось, пленникам принесли еду, и утомительное путешествие продолжалось. Так прошло несколько дней. Их не считал отупевший, безучастный пандеон. Наконец, голоса Грипцов и воинов воззвучали оживление. На палубе началась суматоха. Путь был окончен. Пленников оставили в тюрьме на всю ночь, а рано утром Пандион услышал протяжные окрики команды. На пыльной, выжженной солнцем площадке полукольцом выстроилась охрана, выставив вперёд копья. Пленники выходили по одному, им мгновенно попадали в руки двум громадного роста воинам, у ног которых лежала груда верёвок. Египтяне выкручивали пленникам руки так сильно, что плечи у людей выгибались и локти за спиной сходились вместе. стоны и крики нисколько не трогали гигантов, наслаждавшихся своей силой и беззащитностью жертв.